Слышишь? Это зазвучал волшебный колокольчик Сейчас начнется сказка Давай послушаем Сказка про петушка золотого гребешка и волшебные жернова. Жили-были себе старик со старухою, бедные прибедные, и хлебушка-то у них не было. Вот они пошли в лес, Дорожка не близкая, притомились, но набрали все же желудей и принесли домой. Взяла старуха маленькие жернова, старенькие жирновцы, и стала молоть из желудей муку, чтобы напечь лепешек или блинов. Но вдруг... Один жёлудь ускользнул и покатился к щели в полу, да и упал прямо в подполье. Вскоре он пустил маленький росток и стал расти все выше да выше, рос-рос и дорос до полу. Вот он уже просунул в щель свой зеленый носик. А старуха это заприметила и говорит, «Старик, пол-то надобно прорубить, пускай дубок растет выше, как вырастет. Не станем в лес за желудями ходить, станем в избе их рвать». Ну, старик тук-тук легонечко топором и прорубил пол. А росточек, увидя свет, Стал расти еще быстрее И стал зеленеть да хорошеть Старуха не налюбуется На его зеленый стебелечек Расти, расти дубок Будешь нашим кормильцем А дубок растет да растет Вот уж и листики пустил И все тянется вверх И дорос до потолка Дальше расти некуда И решили старики, что надобно бы разобрать потолок в том месте, где деревце стало изгибаться. Тогда старик разобрал в этом месте потолок, а дубок все рос. Пришлось в том месте и крышу разобрать. Дубок выпустил крепкие ветки с листиками и стал расти к самому синему небу, чтобы и солнышко его грело, Ветерок освежал и дождичек поливал. Вот уж и не стало у стариков больше желудей. Все уже съели. Тогда старик взял мешок и полез на дуб. Лезет-лезет, Уж и земли не видать. Взобрался на самое небо, А на небе-то красиво, светло. Смотрит старик, вот чудо! Сидит петушок, золотой гребешок, масляная головка, А рядом стоят жерновцы, золотистые, голубые. Но старик-то не стал долго думать И захватил с собой и петушка, и жерновцы И спустился в избу. Вот, говорит он старухи. ну, как нам теперь быть? Что нам есть-то? Вот видишь, какое чудо я нашел на небе-то, но желудей там пока нет. Ну, постой, говорит старуха, уж больно красивые золотистые жирновцы. Давай посмотрим, годятся ли они. Дай-ка я попробую их покрутить. Взяла жирновцы, да и стала вертеть. Что не повернет, все блин да пирог, блин да пирог. Вот так чудо, чудо невероятное, поистине дар небесный. Так и старика накормила, и сама наелась досыта. И жить бы старику со старухой в довольстве и сытости, но нашелся завистливый человек. Проезжал мимо барин, остановился, да и попросил чего-нибудь поесть. А доверчивая старуха и говорит, чего тебе, родимый, дать поесть, разве блинков? Взяла она жирновцы, и ну их крутить. Нападали блинки да пирожки, ух, целое блюдо. Поел приезжий барин и говорит, продай мне, бабушка, твои жерновцы. Нет, говорит старуха, продать нельзя, самим будет есть нечего. А проезжий как стал прощаться, так потихоньку, незаметно, и украл жерновцы, да и был таков. Вот уехал незнакомец. А старик со старухой уведали, что украдены жирновцы и стали горько горевать, да плакать. Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой, ой, горюшка, наше горе. И тут вдруг петушок, золотой гребешок, захлопал крыльями, да и говорит, постойте! Я полечу, догоню!» И полетел. Прилетел он в хоромы вора, сел на воротца и закричал громко-громко, Ку-хры-ку, -ку! Отдай, барин, наши жирновцы золотистые. Барин, барин, отдай наши жирновцы золотистые голубые. Тот начал ловить петушка, гоняться за ним. Ах, кидать в него камни, а петушок увертывается и все кричит. Отдай, отдай назад наши волшебные жирновцы золотистые голубые! Барин разозлился и приказал слугам поймать петушка и бросить в колодец. Вот его поймали и бросили в колодец. Да колодец-то был не больно глубок, Петушок и стал приговаривать: носик, носик, пей воду; ротик, ротик, пей воду. Так и выпил всю воду, выпил воду и опять полетел к барским хоромам, уселся на балкон и закричал снова: кукареку, -ку! барин, барин. Отдай наши, жерновцы, золотистые, голубые! А -а -а! Тут злой барин велел повару поймать петушка и бросить его в горячую печь. Поймали петушка, бросили в горячую печь, прямо в огонь. А он и стал приговаривать. Носик, носик, лей воду. Ротик, ротик, лей воду. Носик, носик, лей воду. Ротик, ротик, лей воду. А -а -а -а -а! Так и залил весь жар в печи. Вспархнул петушок. Влетел опять в горницу барина. И знай себе, кричит реку -ре барин, барин, отдай наши жирновцы золотистые волшебные, а барин не знает, что и делать-то. Тут петушок изловчился, схватил жирновцы и был такого. И стали опять старики Счастливо жить Есть блинки Да пироги А петушок Всегда был на чеку И как кто чужой подойдет Петушок сразу Кокореку Не открывайте чужаку А то он войдет Жерновцы опять унесет Тут и сказки конец Tähän muteloon